Глава десятая. Казалось, только глаза закрыла, а будильник уже зазвонил. Надавив на кнопку, решила немного полежать и, как бывало не раз, заснула снова и чуть не проспала на работу. Хорошо, что у меня есть утро сра, а то бы точно опоздала. И, как обычно, по утрам перед работой сделала себе установку, что сегодня я буду образцом терпения и спокойствия. Делая такую установку по утрам, вечером всегда прихожу к выводу, что до спокойствия мне как до луны пешком, и что терпения как такового у меня даже в зачатке нет. Но все равно, когда-нибудь я сумею держать свои эмоции под контролем, и однажды, не сразу, проснусь другим человеком, и тогда передо мной встанет новая задача, которую сейчас из-за своего несовершенства я пока не вижу. «Вечный бой, покойным только снится», — пришли на ум строчки знаменитого поэта. Я пила кофе и смотрела в окно, за которым прыгали сороки, нападая на соседского рыжего кота. Одна сорока, притворяясь хромой, заманила его на сугроб, где он и завяз, утонув по самой брюхо. Другие, пользуясь его несчастным положением, стали пикировать его, стараясь клюнуть в голову. Быстренько одевшись, я побежала спасать кота. Сороки улетели, как только заметили мое приближение, и кот, сам выбравшись из сугроба, рысью побежал домой. Моя утра сра стояла у подъезда, где я и оставила ее вчера. До начала моей работы оставалась минута, то есть на работу я успевала. Сегодня я остановилась не как обычно между пил пилматом, а прямо в офисе. напротив душевой. Тоже очень удобное место для материализации. Приземлившись, увидела, как мимо прошмыгнула старушка в белом платочке с черными горошинами, нагруженная рулонами какой-то бумаги. Покосившись на меня, она растаяла в стене, где стоят шкафы, набитые бухгалтерскими папками. «Старушка эта — одна из офисных духов, которых здесь в изобилии, особенно после рабочего дня». В течение всего дня они прячутся по углам и за шкафами, наблюдая за офисными работниками и ловя каждое их слово. Затем, когда все уходит, они берут их роли и играют в них. Говорят, как они, ходят, как они. Говорят очень быстро, как ручей журчит. Не раз я пыталась понять их разговор, но кроме отдельных фраз ничего не разобрать. Вот если бы записать их на пленку... а затем медленно прокрутить, тогда многое прояснилось бы. Но из-за отсутствия аппарата и при моем техническом дебилизме это просто невозможно. Не раз я пыталась их сфотографировать, но они как будто знают об этом. Как только фотоаппарат появляется в моих руках, сразу же начинают таять. Вот такие они, тонкие, легко ускользающие и трепетные. Некоторые четко оформленные, а многие, как отражение в воде, дрожащие и неясные. Это я объясняю тем, что они тоже эволюционируют и находятся на разных ступенях развития или выглядят настолько, насколько сознают себя. А может, это зависит от степени их желания вступать со мной в контакт? Надо будет спросить об этом у Цварга. Вот, например, красавица из бухгалтерии Кейт. Она выглядит очень четко. И я ее хорошо разглядела. Длинная, тонюсенькая шейка, светлые волосы, подстриженные под коре, на лбу большой красивый голубой глаз с длинными черными ресницами, одета в кремового цвета блузку с кругленьким воротничком и в черную средней длины юбку. У нее ручки и ножки тоже тонюсенькие, а когда она идет, то примерно пяти сантиметров до пола не достает. Она тоже со мной не контактирует, но при первой встрече имя свое только назвала, и то не голосом, а телепатически. Я для них существо потустороннее и могу понять, как над Кейт смеются и не верят ей, если только она пыталась говорить кому-нибудь обо мне в своем мире. Я тоже знаю, что буду непонятно, если расскажу о Кейт, но нарисовала карандашом ее портрет где она стоит за бухгалтерским столом, там, где мы впервые повстречались. Я могу еще долго рассказывать о них, но боюсь утомить слушателя, если уже не сделал это. Но я еще добавлю то, что эти духи тоже социально разделены, то есть на втором этаже более ясные и как бы осмысленные, а на первом в основном серые и бесформенные. Это я объясняю тем, что бытие определяет сознание. И первым есть интеллектуальная подпитка, а во-вторых, она почти отсутствует, так как докеры ужасно матерятся, поэтому духи не могут правильно развиваться среди таких вибраций. А еще здесь внизу я видела призрак большой рыжей собаки, но она всегда пугается, когда увидит меня, и поспешно прячется. Я, не знаю почему, зову Мухтаром. Ну все, хватит об этом. Любой рабочий день всегда начинается с чашечки кофе. Вот и я пила с девчонками кофе, слушала новости, заключающиеся в основном в домашних заботах, медицинских советах, кулинарных рецептах и в огородных делах. И всегда, всегда, какой бы она ни была, ругалась погода. После этого все постепенно расходились по своим рабочим местам. Становилось тихо, и было слышно только голубиное гугуканье. Моё рабочее место возле окна, у телефона, напротив склада, и я часто наблюдаю, как голуби, вытанцовывая, ходят вокруг своих подружек под окном. День прошел спокойно, размеренно и обычно. Ближе к вечеру, когда все офисные работники разъехались по домам, и февральское солнышко склонилось к закату, чувство тревоги и беспокойства вновь овладели мною. Вечером всегда грустно, тоскливо и одиноко, и всегда по вечерам из темных уголков памяти выползает чувство вины за когда-то допущенные ошибки и начинает, начинает терзать сердце так, что становится жарко. И не такие уж они тяжелые, эти ошибки, а и вовсе не стоящие внимания. Но когда солнышко садится, то все воспринимается трагично. Вот и сейчас я стала снова беспокоиться за своих друзей и сомневаться в успехе. Чтобы немного отвлечься от негативных мыслей, обошла офис и, выключив везде свет, остановилась у утра сры. А что, если я немного покатаюсь? Когда-то, а было это в годы перестройки, Я мечтала покинуть берега нашей Родины, проникнув на пароход и, спрятавшись в трюме, уплыть в Австралию. Тогда я долго вынашивала эти планы, но они не осуществились, так как изначально были утопичны. Понятия сейчас не имею, почему меня притягивал именно этот континент. Наверное, потому что там тепло? Усевшись в свое чудесное транспортное средство, сказала... что хотела бы облететь Австралию, начиная с западного побережья, и полюбоваться ею с высоты птичьего полета. Закрыла глаза. Я всегда их закрываю, потому что если не сделать этого, то начнется сильное головокружение и станет плоховато. Вот и сейчас я закрыла глаза и не открывала их, пока не почувствовала тепло и мягкое покачивание. Солнце, солнце слепило глаза. Я еще в этот момент поэтически подумала о том, что поймала за хвост упущенный денек. Справа расстелилось лазурно-бирюзовое море, и видны были зеленые острова, покрытые пальмами, а слева, насколько хватало глаз, простирался песчаный пляж. Накат волн на песок был длинным, и море было таким чистым, что сверху хорошо просматривался рельеф дна. Где, конечно, не слишком глубоко. На берегу было много отдыхающих. Мне тоже захотелось помочить хотя бы ножки. И я попросила утрасру приземлиться где-нибудь в безлюдном местечке, например, в кустах. Утрасра ра мягко пустилась в кусты заросли. Орали какие-то птицы, наверное, попугаи. Я была в шерстяном свитере и в джинсах. так как мне и в голову не пришло взять с собой купальник. Сняв вязаные теплые носки, я закатала брюки, обнажив почти белые ноги, и пошла босиком к морю. Ступив на раскаленный песок, ойкнула и, вернувшись назад, обулась. На пляже было шумно, многолюдно и очень, очень жарко. Подойдя к мокрому краешку песка разулась и, пройдя еще немного, захотела зайти в море по колено, но не успела этого сделать, так как прибойная волна уже нахлынула и намочила штаны. Вода была теплой, и я стала ходить по ней. Конечно, я выбивалась из общей картины своим внешним видом, и мне показалось, что все смотрят на меня. Нет, мне не показалось. На меня смотрели. Ну и что, как с луны свалилась или из погреба вылезла? Подумал я про себя, усмехнувшись. Мне было невыносимо жарко в свитере. Я пошла к своей стоянке. Проходя, заметила, что недалеко, справа, под большим зонтом, сидели мужики и пили пиво, которое было холодным, так как их стаканы запотели. Мне тоже захотелось, но я не могла купить даже мороженое, потому что у меня не было австралийских денег. А у меня вообще никаких денег не было. Надо будет попросить у Цварга скатерть самобранку. Тогда не жизнь будет, а мед сплошной. Цварг, о чем я думаю? Вот эгоистка. С этими мыслями я, стряхнув песок с ног, обулась. Оказавшись в утро ре, перестала чувствовать жар жажду. Поднявшись на высоту птичьего полета, поняла, что путешествие на таком уровне более комфортное, эффективное, а самое главное — безопасное. По мере продвижения на юг отдыхающих на берегу становилось больше, и вскоре вдалеке показался Сиднейский арочный мост. Этот мост знаменит тем, что он совершенно полукруглый, и еще он один из самых высоких мостов мира, если не самый высокий. Проплывая над ним, я увидела туристов, стоящих на нем, и любующихся видом огромной австралийской столицы. Я помахала им рукой, но они, конечно, не увидели меня. А еще на берегу я увидела огромный, почти стеклянный дворец. Лучи заходящего солнца отражались в нем, и он казался ослепительно сияющим. Восточное побережье, в отличие от западного, было пустынным, и на нем не было никаких признаков жизни. Поперёк многокилометрового песчаного пляжа лежали длинные тени от густых пальмовых зарослей. Высадившись почти у самого краешка наката и трусливо озираясь по сторонам, разделась догола. Затем предусмотрительно закинула снятую одежду в утро сру. Мало ли что. Вдруг придётся срочно ретироваться. Не могу же я появиться в офисе голый. А других людей меня отличает неизмеримая трусость. Я боюсь даже улиток. Короче, грань между осторожностью и трусостью стерлась. тем более что из зарослей, хоть они и были далековато, доносились жуткие крики каких-то ночных птиц. Я уже было передумала искупаться, но врожденное упрямство взяла вверх и, быстро забежав в море, легла на живот. Как хорошо! Море было теплым, ласковым и приветливым, как у нас в августе. Но я находилась на далеком, безлюдном, чужом берегу, и поэтому воспаленное воображение рисовало страшные картинки, типа «Сейчас за ноги кто-то схватит и утащит в глубокое море» или «Выйдет сейчас из зарослей зверь лесной». «Почему побережье необитаемо? Может быть, здесь опасно или нападают акулы белые?» Надо будет почитать об этом как-нибудь». Сзади нахлынула волна и накрыла меня с головой. Нахлебавшись соленой морской воды, я поднялась, кашляя и протирая глаза, поплелась к утрас ре, поспешно натягивая одежду на мокрое тело и так же трусливо озираясь, как раздевалась, оделась и, очистив ступни от песка, уселась в утро с «Милое, мое милое, уже родное и безопасное гнездышко!» Когда я вернулась в офис, была уже почти ночь. Надрываясь, звонил телефон, быстро подбежав, сняла трубку. На том конце провода услышала обеспокоенный голос Сергея, нашего новенького охранника. Дело в том, что он просто хотел помыться, но, не зная, где у нас в офисе лежат полотенца, потерял меня. и по камере наружного наблюдения было видно, что я не покидала не только территорию, но и стен офиса даже не выходила. Очень обеспокоенный моим четырехчасовым отсутствием, он время от времени безрезультатно звонил не только по рабочему, но и по сотовому телефону. На это я ответила ему, что за это время он мог бы отыскать не только полотенце в ближайшем шкафу, но и клад, замурованный в старой кирпичной кладке. еще сказала что не хотела бы оправдываться но если ему интересно, то я только что из австралии, где купалась в теплом море и что волосы мои до сих пор еще мокрые и соленые не дослушав до конца он положил трубку и я услышала частые короткие гудки